От крыши до крыши протянут канат. Легко и спокойно скользит акробат. В руках его палка, он весь как весы. А зрители снизу задрали носы, толкаются, шепчут, сейчас упадет.